Глава 22 Когда ушел Крис, я не услышала. Может, он умеет передвигаться бесшумно, как ниндзя, но внизу даже входная дверь не хлопнула. Хотя тут, может быть, вполне логичное объяснение, ее просто не должно быть слышно из-за удаленности. Утром я накормила завтраком Стива и даже помахала ему с крыльца, когда мальчишка унесся в школу. Теперь, когда мы стали с ним заниматься в школу, он стал ходить с каким-то мстительным удовольствием. Вот уверена, что хвастается. Мальчишка, он сообразительный, все хватает довольно быстро. Ну, на мой взгляд. А вскоре с работы пришел Крис. Доброе утро, Женя. Он устало улыбнулся, вешая куртку на крючок. Стянул сапоги и аккуратно их поставил в сторону. Такая раня, ты уже на ногах. Ну, не очень-то уже и рано. Я тоже не смогла сдержать улыбки. Стив уже ушел. Осталось кашу после завтрака будешь? И я все буду. — кивнул Крис. — Сначала поем, а потом спать. Ненавижу ночные дежурства. — И вы всю ночь на ногах? — поинтересовалась я по пути на кухню. — Почти. Крис зашел в ванную. — Но сегодня было почти спокойно. — крикнул он оттуда. Пока он умывался, я быстро собрала завтрак. Каша, чай, гренки. Вот гренки вызвали у Стива восторг. А я просто таким образом использовала хлеб, который, кажется, был позавчерашним и немного зачерствел. О-о-о! Стив уплетал гренки и довольно жмурился. А я думал, ты сухари делаешь. Их потом можно в суп кидать. В следующий раз сделаем сухари, пообещала ему и ребенок нахмурился. Но необычные, волшебные. В его глазах появился восторг. Вкусные, рассмеялась я. Колдовать я не умею, у нас на земле колдуньи не бывает и магии тоже нет. И этот момент его очень сильно огорчил, чем я не могла понять, потому что. Как таковой магии я в этом мире тоже не заметила. Кроме норы и ночки, конечно. Вот купленные у ведьмы средства можно было назвать волшебными, если ты до этого не знал всяких кремов и бальзамов. А больше с силой ведьм я не сталкивалась. Мне они казались кем-то вроде знахарок у нас. — Женя, мне очень неудобно, что ты столько готовишь. Из раздумий вывел Крис, вошедший на кухню. — Ты не обязана этого делать. — Давай не начинать опять по кругу, — прервала его. Мне несложно, еще раз повторяю. Иначе я сойду с ума от скуки. А так и руки заняты, и вам хорошо. И вообще совесть мне не позволяет бесплатно жить у вас на всем готовом. — Женя, ты странная. Крис, чуть наклонив голову на бок, внимательно на меня смотрел. — Это плохо? Я тут же задрала подбородок. — Это необычно. Мягко улыбнувшись, страж сел за стол. И хотя мне неудобно, но отказываться от твоей стрипни я не могу. — Вот и ешь! — строго произнесла я. — А то своими репликами отобьешь желание готовить. — Прости, я не хотел. Улыбка пропала с лица Криса. — Не подумал. Он запустил пальцы в волосы и взъерошил их. — Больше не буду говорить ерунды. Победно улыбнувшись, я налила нам чаю и тоже села за стол. — Есть не хотелось, но составить компанию в стражу я была не против. — Так зачем в торговые ряды? Крис быстро работал ложкой, но успевал еще и вопросы задавать. — Джем какой-то придумали. — Вы его вчера слопали и даже за чашку чуть не подрались, — со смешком ответила я. — Марьяна сказала, что скоро ягоды пропадать начнут. Вот я решила прикупить, если будут отдавать подешевле. Сварю джем, и можно будет какое-то время так хранить. А если погреб есть, так и вообще несколько месяцев. И пока ты не ушел спать, скажи, сахар у вас сильно дорогой? — В смысле? Крис замер, не донеся ложку до рта. — Ну вот... У нас сахар доступен всем, по большей части. Не считая истерии перед заготовками, тут мне вспомнились очереди и ограничения в сезон. Или когда говорят, что в магазинах сахар все, совсем и навсегда. Вот тогда начинается такая веселуха. А у вас? — Ну, кажется, я заставила Криса задуматься, если и вовсе не шокировала. — Это смотря какой. Есть дорогой, он почти прозрачный, похож на стекло. Есть такой сероватый. Он сильно дешевле, только вот и сладости от него меньше. А у кого денег нет, те и вовсе обходятся растением, прозванным сладким корнем. Режут на кусочки, жуют, а потом выплевывают. Во рту остается сладость. Прозрачный я покупать часто не могу, сильно дорого получается. Хоть он и очень сладкий. Ты сама видела, у нас в шкафу хранится просто белый, который приходится колоть помельче. Я задумчиво кивнула. Серый точно не подойдет. Судя по описанию, его нужно будет много. А вот прозрачный... По опыту знаю, что иногда покупка материала чуть дороже приводит к общей экономии. Так что тут есть над чем подумать. Может, этого прозрачного мне понадобится кило на бочку, а обычного — ведро. Так что неизвестно, что еще будет в итоге дешевле. Стиву понравился яблочный джем и карамель тоже. Я закинула удочку и затаила дыхание, медленно договаривая. — Как думаешь, такое стали бы покупать? Я тут подумала, может быть, тетушка Гриза могла бы продавать джемы в своей таверне. К блинам, допустим, или к булочкам, да просто к хлебу. Прикусив, губу, ждала реакции на свои слова. — То есть ты хочешь эти свои джемы продавать? После минутного раздумья Крис сделал правильный вывод. — Жень, это довольно вкусно, я не спорю, но как-то немного необычно. Честно, я просто не знаю, что тебе сказать. «Ну, я хочу попробовать», — упрямо произнесла. «Если не получится, буду искать работу кассира, продавца, счетовода. Не знаю, кто у вас там еще в торговле нужен со знанием математики. материалы, в конце концов. Обои, цемент, краска всякая». Вздохнув, я подперла щеку кулаком. Что-то мне уже и не хочется в строительный магазин. «Попробуй». В голосе Крисы не было уверенности. «Наверное, чужимирцам тяжело у нас, потому что не могут найти себя». — Спасибо, — я робко улыбнулась. — Обещаю, вы будете со Стивом первыми, кто снимет пробу. — Извини, пойду спать. Крис поднялся и взялся за тарелку и кружку. — Оставь, — махнула ему. — Сама уберу. Все равно сейчас, пока обед готовить буду, еще посуды намораю. Крис ушел, а я так и осталась сидеть в раздумьях. Нору забирать смысла не было. Скоро придет Стив, да и вдруг страшно нас услышит. «Все ж таки и так очень смело жить с этими двумя под носом стража, а уж еще и в открытую разговаривать, когда он дома!» Поэтому занялась уборкой и готовкой. Да, прокормить мужчину непросто. Это я могла обойтись бутербродом или чем-нибудь легким, а вот стражу явно нужно хорошо питаться. Вот до чего я дожилась готовлю постороннему мужчине первое, второе и компот. Усмехнувшись этим мыслям, занялась готовкой. И супом, и вторым, в надежде, что останется на ужин. А может, еще и на завтра обед. И очень удивилась, когда Стив пришел раньше. «Привет, у вас уже уроки закончились? Пораньше сегодня?» «Нет, я была не против. Тем более, что собирались в торговые ряды». «Не-а!» отмахнулся ребенок. «Я просто с друзьями гулять не пошел. Я же тебе обещал сходить с тобой за ягодой». «Вот те раз. То есть это у них не уроков так много, а они просто по улице болтаются». «Потрясающее открытие!» «А покушать есть?» Раздеваясь, он старательно принюхивался. «Есть!» — улыбнувшись, я поспешила на кухню. Стив не заставил себя долго ждать. Мальчишка быстро поел и был готов вести меня в торговые ряды. Я видела, что он чуть не лопается от осознания собственной важности. Такой смешной. «Женя, идем скорей!» В нетерпении подгонял меня. А я не хотела скорее. За это время, пока я просидела дома, все так сильно изменилось. Будто задержавшаяся весна теперь быстро-быстро все наверстывала. И у меня возникла новая проблема. Опять одежда. В одном платье ходить еще холодно, а в плаще уже жарко. Так, ладно, это все потом. Стив, крепко держа меня за руку, с гордым видом вел по улочкам. Минут через десять я запуталась окончательно. От дома миссис Бернет мы ехали в экипаже, и мне показалось, что местный рынок очень далеко. Теперь Стив ведет меня пешком. — Кошелек подальше убери, а то свистнут, — наставлял меня Стив. — Это с папкой можно зевать, а так стащат и глазом моргнуть не успеешь. — Обязательно. Да, я и не собиралась спорить. До торговых рядов мы шли минут сорок, по моим прикидкам. Стив очень хорошо ориентировался в городе, что наводило на простые мысли. Город относительно небольшой, и он с приятелями много времени разгуливает по улицам. Не теряя времени, мы сразу пошли к рядам с продуктами. Все равно денег на всякие мелочи нет, да и без Криса не рискну тут сама покупать. Надеюсь, с ягодами мы справимся». «Сломила!» Стив припал к прилавку и облизнулся. «Добрый день, тетя Берта!» «Ой, Стивен!» расплылась в широкой улыбке дородная женщина. «Как папа? Здоров? А ты учишься? А я-то кто с тобой?» Засыпала она мальчишку вопросами. «Это Женя!» Стив ловко стащил одну ягодку. Она живет у нас. Она из другого мира. — Ох, так это правда! — всплеснула торговка руками. А то мне соседка говорила, жена одного из стражей, что Морган, мол, чужемирку нашел. А я думала, опять сплетничает. У нее язык что помело. — Добрый день! — наконец поздоровалась и со мной. — Ягод нужно? А каких? У меня вон много разных есть. Берите, пока не пропали. Скоро хранить неудобно будет, а пока еще новые поспеют. Вот о я как раз и хотела поговорить. Я постаралась улыбнуться как можно добрее. И вот кажется мне, что зря без Криса сюда пришла. Мадам с виду добродушная такая, все рассказывает, а глазки цепкие. Сдается мне, захочет воспользоваться моим незнанием этого мира. Торговля — это дело такое, нужно уметь крутиться и просчитывать выгоду. Озвучив свое предложение, я выслушала все, что мне рассказала женщина. Слушала. Не отказалась попробовать, а потом ответила. — Спасибо, очень познавательно. Мы еще прогуляемся, а потом вернемся, если что-нибудь другое не приглядим. Ох, каким она меня взглядом одарила! Прям молнией метала. Но ведь глупо будет, не зная ничего, не сравнив цен, сразу покупать. В итоге мы со Стивом прогулялись почти по всем прилавкам, на которых были выставлены ягоды. И к первой торговке не вернулись. Нашли чуть помятые ягоды, зато сильно дешевле. А еще я нашла сито для просеивания муки. Крепкое, железное, как раз ягоду протирать. Блендеров тут еще не изобрели. И купила очень плотную бумагу, в которую тут заворачивали всякие колбасы и мясо. Запахи тут стояли такие, что слюньки текли. Увы, в моем бюджете была огромная черная дыра. Но как только смогу, сварю солянку. Домой мы возвращались не спеша. Стив рассказывал всякие истории, по-прежнему держа меня за руку. В этом ребенке была уйма энергии, так что рядом он не шел, а прыгал. К мы подходили довольные, едва ступили на первую ступеньку, как дверь распахнулась, явив нам грозного и хмурого стража. — Ну и где вас носило? На улице уже темнеет.